Часть третья. Советы стоиков Глава девятая. Долг. О любви к человечеству. Как мы уже видели, стойки советуют искать спокойствие. Понимая, что от одного напутствия мало толку, они предлагали помощь в поисках. Прежде всего предлагали практиковать психологические техники, описанные в части второй. Затем давали советы в связи с конкретными жизненными ситуациями. Например, не гнаться за славой и богатством, практически наверняка это положит спокойствию конец. Или быть осторожным в знакомствах, ведь другой человек легко нарушит ваш покой, стоит только позволить ему. Их рекомендации также касались оскорблений, гнева, горя, изгнания, старости и даже нюансов половой жизни. Теперь мы обратимся к советам стойков по поводу повседневных проблем. Начнем с выстраивания и поддержания социальных связей, чему посвящены это и следующие главы Взглянув на свою жизнь со стороны можно убедиться, что другие люди источник величайших из доступных нам удовольствий, в том числе любви и дружбы. с другой стороны они являются причиной большей части наших негативных эмоций. Незнакомцы раздражают нас, подрезая в пробке. Родные досаждают своими проблемами. Начальник может испортить целый день издевками, а коллеги, добавив в неурочной работы, из-за своей некомпетентности. Друзья забудут пригласить на вечеринку, из-за чего вы почувствуете себя обделенным. Окружающие могут потревожить ваше спокойствие, и ничего специально для этого не сделав. Обычно люди хотят, чтобы другие, друзья, родственники, соседи, коллеги, даже посторонние, были хорошего мнения о них, поэтому тратят время и силы на то, чтобы носить правильную одежду, водить правильную машину, жить в правильном доме, в правильном районе и так далее. Однако этим усилием всегда в той или иной степени сопутствует тревога. Мы опасаемся сделать неправильный выбор, представ перед другими в ложном свете. Заметьте, чтобы позволить себе социально одобряемую одежду, автомобили и дома, вы должны хорошо зарабатывать, и эта работа наверняка будет служить источником беспокойства. Даже если благодаря ей вам удастся завоевать восхищение окружающих, спокойствие может быть отравлено чувством зависти со стороны менее успешных людей. Как метко выразился Сенека: «Сколько вокруг тебя восторженных почитателей, ровно столько же считай и завистников». Вдобавок, вам придется бороться еще и с собственной завистью к тем, кто добился большего успеха. Поскольку стойки ценили безмятежность и создавали способность других нарушить ее, можно было бы ожидать, что они жили отшельниками и советовали того же, но в действительности все было иначе. Они считали, что человек по своей природе социальное животное, поэтому должен поддерживать отношения с другими людьми, несмотря на неприятности, которые те могут причинить. В размышлениях Марк Аврелий объясняет природу этого общественного долга. «Боги, — говорит он, — сотворили нас по определенной причине, для какого-нибудь дела, подобно тому, как назначение смоковницы — исполнять дело смоковницы, назначение собаки в собачьем деле, а пчелы — в пчелином, так и назначение человека в исполнении людского дела, ради которого боги сотворили нас». Каково же людское назначение? Наша главная функция, полагали стойки, заключается в рациональности. Для обнаружения вторичных функций достаточно прибегнуть к нашей способности рассуждать. Мы обнаружим, что созданы для жизни среди людей и взаимовыгодных отношений с ними. Что человек, по словам Музония, по природе своей более всего напоминает пчелу, которая не способна жить одна, ибо, оставшись в одиночестве, погибает. Так также, как говорит Марк Аврелий, мы рождены для общности. Таким образом, человек, исполняющий свою функцию как следует, будет одновременно и рациональным, и социальным. Эти социальные обязательства, обязательства перед себе подобными, распространяются на род людской в целом. Люди созданы для общего дела, напоминает Марк Аврелий, как левая и правая рука или верхняя и нижние века. Именно поэтому, чтобы мы ни делали, стремиться следует лишь к тому, что требуется общим благом и согласно с ним. Иными словами, мы обязаны делать людям добро и не тяготиться ими. Исполнять же эти обязательства, пишет Марк Аврелий, следует спокойно, не привлекая внимания и эффективно. В идеале стоек даже не отдает себе отчета в том, что помогает кому-то, как виноградная лоза не отдает себе отчета, что приносит гроздья виноделу. Как после снятого урожая на лозе начинает зреть новый виноград, так и стоек, не хвалясь оказанной услугой, переходит к оказанию следующей, поэтому исполнять дела, ради которых мы созданы, Марк Аврелий рекомендует с твердостью. Ничто не должно, подчеркивает он, отвлекать от них. Вместо того, чтобы поутру лениво валяться в постели, следует говорить себе, пора вставать и приниматься за работу, которую пристало делать человеку. Марк Аврелий, и это должно быть предельно ясно, против исполнения общественного долга избирательным образом. Нельзя, скажем, уклоняться от общения с раздражающими людьми, даже если это сделает жизнь спокойнее. Но нельзя и идти им на уступки, чтобы избежать разногласий. Вместо этого, утверждает Марк Аврелий, мы должны противостоять им, работая тем самым на общее благо. При этом следует от всего сердца любить людей, с которыми сводит нас судьба. Эти его слова поразительны. У каждого стойка особые трудности вызывают разные аспекты стоической практики. Некоторым, например, тяжело не зацикливаться на прошлом, другим — преодолеть жажду славы и богатства. Для Марка Аврелия, судя по всему, главным препятствием была довольно сильная неприязнь к людям. И в самом деле на протяжении размышлений он неоднократно показывает, насколько низкого мнения об окружающих. Я приводил уже его совет начинать день с напоминания, что впереди нас ждет череда тяжелых встреч с людьми суетными, неблагодарными, дерзкими, вероломными, недоброжелательными или эгоистичными. Звучит грубовато, но у него можно найти гораздо более резкие высказывания. «Даже с самыми близкими товарищами», — сетует Марк Аврелий, бывает трудно иметь дело. По его словам, когда кто-то утверждает, что предельно откровенен с нами, стоит приглядеться, не держит ли этот человек за спиной нож. В другом месте он пишет, что в преддверии смерти можно облегчить последние дни, представив, сколько неприятных людей больше не будут досаждать нам. Следует задуматься и о том, что многих соратников, которым мы всячески содействовали, только обрадует наша кончина. Его отвращение к окружающим ярко иллюстрирует следующая фраза. Подумай, каковы эти люди, когда едят, спят, совокупляются, испражняются и так далее. Однако, несмотря на всю свою неприязнь к людям, Марк Аврелий не повернулся к ним спиной. Он значительно облегчил бы себе жизнь, делегировав обязанности подчиненным или просто пустив все на самотек, но его чувство долга возобладало. Более того, император прославился неутомимым рвением, с которым исполнял обязательства, продиктованные высоким постом, и делал все возможное не только для того, чтобы выстраивать отношения с людьми, но и любить их. Современный слушатель, естественно, задастся вопросом, как Марку Аврелию это удалось, как он смог преодолеть отвращение к ближним и трудиться на их благо. Эта его черта так удивляет нас в том числе потому, что нам свойственно иное представление о долге. Сегодня многие исполняют обязательства в страхе, что в ином случае будут наказаны Богом, властями, работодателем. Марк Аврелий же исполнял долг не из страха наказания, но в ожидании вознаграждения. Речь идет не о благодарности тех, кому помогают. Император ждал благодарности за добрые дела не больше, чем лошадь, за победу, которую принесла в скачках. Он также не искал восхищения или хотя бы симпатий. Автор размышлений полагал, что выполнение общественного долга сулит гораздо большую награду, чем признательность, восхищение или симпатии. Как мы уже видели, Марк Аврелий верил, что боги сотворили человека с определенной целью. Он также был убежден, что они позаботились, чтобы при исполнении своего назначения люди обретали спокойствие и все, в чем нуждаются. По его словам, деятельность, свойственная человеку, есть для него источник радости. Важнейшая же часть этой деятельности – жить вместе с нашими собратьями и ради них, поэтому для Марка Аврелия выполнение социальных обязательств – кратчайший путь к благой жизни. Собственно, это и есть высшая награда за исполнение долга – благая жизнь как таковая. Я понимаю, многих слушателей такие доводы не убедят. они будут настаивать, что долг и счастье несовместимы, поэтому лучший способ жить счастливо – это избегать любых обязательств. Зачем всю жизнь делать то, что должен, если можно делать то, чего хочешь? В главе 20 я вернусь к этому вопросу, а пока позвольте отметить следующее. На протяжении столетий мыслители самых разных культур, изучавшие природу наших желаний, приходили к одному и тому же – Если жить в постоянных попытках получить то, чего хочется, не получишь ни счастья, ни покоя.